«Добавьте любовь. Покажи мне путь, которого страшатся даже ангелы. Я кинусь туда с криком. Возможно, и вернусь я тоже с криком. Но не будет более дороги, которой бы я боялся. Ибо я падаю лишь тогда, когда забываю привнести любовь». Глава вторая. К тому времени, когда я приготовился рассказывать предложение истории, Эд принес еще один табурет для Салли. Они прекрасно подходили друг к другу. «Мне нравилась эта пара. Я хотел им помочь начать их путешествие с любовью». «Все это время заправочная станция обслуживала много клиентов, но ресторан оставался пустым. Лишь несколько человек заглянули внутрь, но тут же выходили наружу. часах лоб, я изрек. Ну что ж, начнем с самого начала. Рассказать эту историю намного сложнее, чем первую. Представьте себе, что вы просите дерево рассказать вам о его жизни. Оно не поймет вас» потому представляет из себя нечто большее, чем просто ветви, стволы, корни. Несмотря на то, что каждая ветка и каждый листок соединены, все они получают различный опыт. Каждая ветка, веточка и листок проживают свою отдельную жизнь. Дерево может расти в лесу, где не все ветки получают солнечный свет. Одни из них находятся с влажной тенистой стороны, а другие на сухой солнечной стороне. Какие-то из веток принимают на себя всю силу бури, а другие едва ее заметят. Потому жизненный опыт дерева зависит от того, на чем оно фокусируется, как нечто целое, так и с людьми. В один день нас могут уволить, и мы окажемся вовлеченными во множество других событий. Но в памяти останутся лишь те из них, на которых мы сильнее всего фокусируемся. Мы способны чувствовать злость, возмущение предательству, страх и в то же самое время радость, свободу и надежду на новые возможности. «Припоминаю, как меня уволили с нелюбимой работы, на которой я ходил из-за денег. В памяти остались ощущения свободы и радости. Я наслаждался каждым моментом. Погода была солнечной и жаркой. Я провел много часов в парке, наслаждаясь свободой и возможностью пересмотреть отношения к жизни. В то же самое время существовали и трудности, о которых я не помню, потому что не фокусировался на них. Вот где особенно проявляются преимущества посылания любви» ибо тут мы фокусируемся на положительных чувствах и положительных возможностях. Даже без всяких чудес, которые можно совершить любовью, уже одно это создает более положительную обстановку. Добавьте к этому то, что любовь работает на вас, и получите прекрасное переживание вместо какого-либо разрушения. Я понятно говорю? Да, фокусируйся, посылай любовь, и получишь в ответ то же самое, ответил Эд. Кроме того в твоей памяти останется любовь, дополнила Саль. Некоторые события настолько драматичны, продолжал я, что видится одинаково, откуда на них ни взгляни, например, когда буря отламывает ветку от дерева. Подобные вещи формируют наше видение мира и собственных жизней. Получается, что опыт формирует нашу личность. Любовь и прощение лишь они исцеляют такие шрамы и препятствуют повторению подобного в будущем. Таким образом, остается лишь два типа событий. Благоприятные возможности, когда мы можем разглядеть хорошее в том, что сначала кажется плохим, и события, в которых нам необходима любовь и прощение для того, чтобы выжить и чтобы переживания не оказали негативного воздействия на всю оставшуюся жизнь. На мгновение воцарилась тишина. Первое, о чем нам надо поговорить, это моя неспособность грамотно писать. Именно так я совершенно не могу грамотно писать. Могу читать но не писать, по крайней мере, ни на одном из земных языков. Кроме того, я умею писать на языке, который не может прочитать никто, кроме меня, и пока совершенно непонятно, для чего мне это нужно. Эд собрался что-то сказать, но я продолжил. Я старался научиться правописанию, но, похоже, даже способность обучаться у меня заблокирована. Довольно странно, не находите? Особенно, если учесть, что миссия этой моей жизни – написать две или три книги о посылании любви. «И вот к чему я клоню. Моя неспособность писать – это ветвь моей жизни, но не врожденная, а приобретенная позже. Это всегда поражало меня», – добавила Салли. «Мама часто повторяла, что мы найдем свои таланты в той же коробке, где лежат и вызовы, бросаемые нам жизнью. Хорошее замечание. Так оно и есть», – согласился Эд. «И что послужило причиной трудностей с правописанием?» – спросила Салли. «Что это за другой язык?» – поинтересовался Эд. «Постойте, не так быстро». «Задавайте вопросы по одному», – попросил я. «Действительно, дай человеку рассказать», – сказала Салли и слегка толкнула Эда. Это безобидное движение приросло в игру соревнования. Кто кого перетолкает между двумя близкими людьми, которым трудно оторваться друг от друга. Я подождал, пока не закончит свою игру, и продолжил. Непонятно, отломанной или добавленной веткой является моя неспособность к правописанию. Решение по этому вопросу еще не оглашено. Пока что неумение писать приносило лишь трудности и никогда не способствовало успеху на работе. Как понимаете сами, продвижение по служебной лестнице в данной ситуации довольно проблематично. Но у неумения писать есть причина, и, пожалуй, тут мы и начнем повествование о том, как все начиналось. Другой язык, которым я свободно владею, очень сложен. И его изучение заняло бы много времени. Но он просто вдруг оказался в моем уме. Когда я объясню причину возникновения трудностей с правописанием, вы, наверное, придете к тому же выводу, что и я. Поймете, как была приобретена способность писать на другом языке. Он состоит из символов, каждый из которых содержит целую историю. Расставив символы в определенном порядке, мы получаем сообщение, которое хотим передать. Это одновременно и сложно, и просто — 24 строчки от 4 до 8 символов каждый выразит все, что рассказано в этой книжке. Другими словами, ее можно было бы напечатать на визитке. Я остановился отхлебнуть горячего какао и прикурить сигарету.